Седьмая и восьмая главы представляют собою разъяснение четвертой и пятой глав книги. Они начинаются с тех же положений, с которых начинаются последние, и, судя по их внешнему виду, можно предположить, что они принадлежат перу какого-то комментатора. «Душа, — говорит Аристотель, — есть некоторым образом все существующее». Ибо существующее есть либо ощущаемое, либо мыслимое. Сама же наука есть некоторым образом знаемое. Само ощущение есть некоторым образом ощущаемое. Эти знаемые и ощущаемые вещи – суть либо сами же вещи, либо формы. Знание и ощущение – суть не сами вещи, Камень не находится в душе, а их форма, так что душа подобна руке. Последнее, есть орудие орудий, так и ум, есть форма форм, и ощущение есть форма ощущаемого. А уже раньше Аристотель заметил, справедливо сказали, что душа есть место идей, Но таким местом является не вся она, а лишь мыслящая, и она есть идеи не со стороны энтелехии не актуально, а лишь со стороны возможности, то есть идеи суть пока лишь покоящие формы, а не деятельности. Аристотель таким образом не реалист. Эти формы, как и формы внешней природы, Ум делает своим предметом, предметом мысли, возможностью. Аристотель говорит поэтому в седьмой главе «Абстрактное, разум мыслит так, как если бы он мыслил вдавленную часть носа, не так, как вдавленную часть носа, которая неотделима от плоти, а как пустое». В восьмой главе Аристотель продолжает «Но так как никакой предмет не может быть отделен от ощущаемых величин, то в ощущаемых формах находится также и мыслимое, находится как абстрактное, так и качество и определенности ощущаемых вещей. Поэтому тот, кто ничего не ощущает, ничего не познает и ничего не понимает». Если он что-нибудь познает, то необходимо, чтобы он это познал так же и как представление, ибо представления таковы, каковы ощущения, и отличаются от последних только тем, что они не имеют материи. Чем же отличаются первоначальные мысли, что нельзя их принимать за представления, Или... Не обстоит ли дело так, что даже другие мысли не суть представления, а лишь не бывают без представлений? Так как в том, что за этим следует, нет ответа на поставленный в конце вопрос, то это, по-видимому, указывает скорее на то, что эти части книги написаны позднее. Седьмую главу Аристотель кончает следующим образом. Вообще ум в своей действительности как мыслящий и есть сами вещи, но мог бы ли он или не мог бы мыслить в себе и для себя сущее или нет, если бы он сам не был отделен от чувственного, это мы исследуем позднее. Это позднее более относит К высшей философии. Это тожество субъективного и объективного, которое имеется в деятельном разуме, в то время как конечные вещи и состояния духа представляют собой внеположность этих обеих сторон, так как в этих вещах и состояниях ум существует только в возможности. Это тожество есть высочайшая вершина спекуляции, вершина, выше которой уже нельзя подняться. Аристотель тем самым возвращается к своим метафизическим принципам – Где как раз мыслящий сам себя разум он называет именно абсолютным мышлением, божественным умом или духом в его абсолютности. Здесь возникает видимость, будто Аристотель говорит о мышлении как о чем-то, существующем наряду с другими вещами. И, несомненно, что у него мы находим и эту форму последовательности. Однако то, что он говорит о мышлении, само по себе абсолютно спекулятивно, и мышление не стоит у него наряду с другим, например, наряду с ощущением, которое есть лишь возможность для мышления. Говоря точнее, эта спекулятивность его воззрений Состоит в том, что, согласно ему, разум есть вообще в себе подлинная целостность, и мышление есть поистине та деятельность, которая есть для себя бытие, и в себе, и для себя бытие, то есть оно представляет собою «мышление мышление которое таким образом определено абстрактно, но составляет природу абсолютного духа, взятого сам по себе. Вот главные пункты, на которые следует обратить внимание у Аристотеля при рассмотрении спекулятивных идей. В более подробное рассмотрение мы не можем здесь пускаться. Теперь мы должны совершить переход К следующему отделу, к практической философии, и раньше всего мы должны установить понятие вожделения, которое именно и есть поворот мышления в свою отрицательную сторону, в которой оно становится практическим. Аристотель говорит: предмет знания. И действенное знание есть одно и то же. То, что существует в возможности, предшествует по времени в индивидууме, но само по себе оно не предшествует также и по времени, ибо все, что происходит, происходит из того, что есть действенность. «То, что было предметом ощущения, выступает как то, что из ощущающего в возможности делает ощущающего в действительности, ибо последнее ощущающее нестрадательно и не изменяется». Оно поэтому обладает другого рода движением, ибо движение есть активность того, что не есть завершенная цель. Чистая же деятельность есть напротив деятельность завершенной цели. Простое мыслимое душою есть нечто такое, в отношении чего не может иметь место ложное суждение. Тоже В чем есть истинное и ложное, есть связь мыслей, как представляющих собою единство. Например, суждение «диаметр несоизмерим». Или в том случае, когда заблуждение принимает, что белое есть не белое, оно привело в связь «небелое». Но все это может быть названо также и разделением. Но именно разум и есть то, что делает все единым. Он мыслит неделимое по форме в неделимое время и в неделимой душе. Ощущение сходно с простым сказыванием и мышлением. Приятное же и неприятное ощущение относятся друг к другу как утверждение и отрицание, сходно, следовательно, с положительным и отрицательным определениями мышления. И ощущать приятное и неприятное значит быть деятельным, спонтанность. С ощущающей срединой относительно блага или зла – поскольку они таковы. Вожделение же и отвращение — суть одно и то же со стороны деятельности, они отличны друг от друга только по своему бытию. Для мыслящей души представление — суть то же самое, что ощущение, и когда она утверждает или отрицает нечто хорошее или дурное, она их вожделеет или избегает, она ведет себя как единица и граница. Ум в качестве того, что определяет противоположности, познает формы в представлениях, и точно так, как для него определенно в них то, что следует желать и чего следует избегать, он и определяется независимо от ощущений, когда он имеет представления. Если он в отношении к представлению или мысли сравнивает, как бы видя их будущее с настоящим и оценивает их, соответственно, определяя приятное и неприятное, то он желает или избегает и вообще находится в области практики.